Глава 17. Паразитизм и воскрешение. Приступление демона-солдата и взрыв. В груди у меня возникло очень плохое предчувствие. Тем не менее, демоны-жрецы продолжили ритуал после приказа Розали. «Мещ демона, содержащий жизненную энергию драконов. Как сосуд, высвободи свою ману, чтобы воскресить владыку». Демоны-жрецы распростряли свои руки к небу. накладывая заклинание на магическую демоническую печать. Но один из них неожиданно прекратил песнопение, на что Розали гневно воскликнула. «В чём дело? Немедля. Продолжай ритуал!» «Что-то не так!» «Мана! Жизненная энергия не поступает в печать!» «Что ты сказал? Что это значит, истребление?» Розали уставилась на Кайзера суровым взглядом, и он, нахмурившись, покачал головой. Междемона уничтожил больше сотни драконов в нашем последнем походе. Ошибка, невозможно. Когда Истребление закончил говорить, до меня донёсся неожиданный громкий крик. Глупцы, я не позволю вам завершить ритуал. Оглянувшись назад, я увидел ещё одного демона-солдата из экспедиции Меча Демона. Как и предыдущий, он приблизился к нам со странным хохотом, жутко переставляя ноги. Ещё один мятежник. «И ты, значит?» На сей раз отребление перешёл к действиям раньше Сэйя. С невероятной скоростью он ринулся к демону-солдату, и его боевой топор внезапно врезался в мятежника. При виде фиолетовой крови, хлынувшей из разрубленной шеи, остальные демоны потеряли до речи. Однако... «Ах, это было ужасно». Голова мёртвого демона-солдата вдруг повернулась, и он заговорил. «Ты не дал этому парню ни шанса. Довольно безжалостное убийство, не скажешь». — Как он говорил с отрубленной головой? Неужели им управлял кто-то другой? Мои догадки подтвердились. Из закровавленной шеи демона появился змееподобный монстр. — Что ж, говоря на чистоту, солдат, которого вы сочли предателем, был мертв с самого начала. И я проник в его тело через рану и подчинил тело своей воле. Истребление раздраженно фыркнул и метнул свой топор. Провернувшись в воздухе, оружие столкнулось со змееподобным монстром и перешпилило его к ближайшей каменной колонне, после чего истребление к нему подошёл. Кто ты? ха ха ха я дракон-паразит. Моё имя Парадула. Он сказал «дракон»? «То есть этот маленький монстр тоже дракон?» Дракон по имени Парадула радостно ухмыльнулся, не обращая внимания на свое палачевное положение. И я вдруг заметила, что его хвост дернулся, и на землю неожиданно упал еще один маленький дракон. Он будто сбросил кожу. Прибитый колоний прекратил двигаться, мгновенно засохнув, а упавший на пол энергично мотнул головой. «Мне удалось пробраться внутрь. Вы даже не поняли, как я проник сюда вместе с вашими солдатами». И использовал дополнительное тело, чтобы затеряться в городе. — Что? — Хаос Маккена взмахнула своим огромным мечом. И несмотря на отсеченную часть тела, маленький дракон Парадула триумфально рассмеялся. ха ха Ва-ха-ха-ха-ха, это конец человечества и демонов. Затем тело Парадула иссохло и застыло. Он будто умер. Хаос Маккена перелаз взгляд с одного Парадула на другого. — Он сказал, что у него есть дополнительное тело. «Значит, он скрывается в городе? Проклятие. И в такой-то важный момент…» – прорычал Розали. Сэя холодно посмотрел на окружающих демонов. «Ты должна была изолировать их по прибытию в город. И я тщательно проверю каждого из них на предмет болезней и паразитов. Они могли подцепить что-то в походе». «Нет, Сэя, ты же не Министерство окружающей среды в самом деле». Примечание переводчика. В Японии существует Министерство окружающей среды. Оно отвечает за сохранение окружающей среды, контроль загрязнения и защиту природы. «Возможно, это последний бастион человечества. Вот почему они обязаны были обеспечить его безопасность». Его глаза сверкнули прохладой, и Сэй щелкнул пальцами. «Понятия не имею, что приготовил для нас этот искаженный мир, но в любом случае мне следует подготовиться к самозащите». Внезапно тело Сэй окутало яркое багровое пламя. Я не знаю, где находится дополнительное тело, так что остаётся опасность, что паразит может проникнуть внутрь иными способами, кроме как через рану. Вполне возможно, он способен забраться человека через отверстие в ушах и наддряг. Поэтому я обернул своё тело в пламя, и сейчас внимательно его осмотрю. Вот как. Понятно. Я бы хотел передать тебе стелсеем эту мою способность, но ваше сопротивление огню куда ниже моего». Так что, скорее всего, адское пламя сожжет вас дотла. Не нужна мне твоя способность. Точно. Пожалуйста, прекрати нас запугивать. Похоже, у меня нет выбора. Сэй полил свой мешок и что-то из него достал, после чего передал Сэйю. Сэя, что это за штука? Пробка. Она заблокирует паразиту путь внутрь. Раздели ее на несколько частей и заткни отверстие в ушах, носу... И, разумеется, в задницу. — Чего? За... Задница тоже? Лицо Сея оставалось серьёзным. Он подошёл ко мне и сунул в руки больше пробок, чем Целсею. — Листа, защити своё тело этими пробками. Как я уже сказал, заткни уши, нос, задницу и... промежность. — Как будто я стану этого делать. Я лучше сдохну. Понял? — Это для твоей же безопасности. Да как вообще в голову пришло такое мне посоветовать? Я ничего безобразней в жизни не слышала. Даже унижение, что я испытывала в пресподней было не таким стыдным. Я лучше умру, чем стану делать так, как ты сказал. Ты слишком проблемная женщина. Здесь нет никакой надобности смущаться. Если паразит попадет в твое тело, будет поздно. Прости, Сея, но я полностью согласен с Листой. В конце концов, как мужчина, я просто не могу принять твои доводы. Сэй окинул на стол своим принзительным взглядом холодных глаз. В итоге он лишь раздраженно вздохнул, а затем создал автоматического Феникса и пустил его у нас над головами. Тогда я могу предоставить вам только эту простую защиту. Нет, этого правда достаточно. Но, если понадобятся пробки, просто скажите. Я уже говорила, что лучше умереть, чем их использовать. «Ладно, уверена, с автоматическим фениксом нам ничего не грозит». Тем не менее, если дракон поразит проник прошлых жертв через охрана, то он мог пробраться в другие тела, через жертвы и другие отверстия. Нине и горожанам грозит серьезная опасность. «Розали, идем! Мы должны уничтожить врага!» Нетерпеливо воскликнула я, но Розали продолжала пристально смотреть на демоническую печать. «Что с тобой?» Если от руки дракона погибнут несколько человек, Люцифер Кроу обязательно воскреснет. — Что? Не может быть! Ты хочешь, чтобы погибли твои жители? — Еще чуть-чуть, еще немного. Наш Спаситель скоро возродится, и человечество будет спасено! Голос Розали звучал мрачно и зловеще, а ее глаза держимо сияли. Наш знакомый демон, напротив, оставалось спокойной. Хаос Макена коснулась пальцем подбородка и сказала, «Противник, вероятно, услышал наш разговор. Он не станет убивать людей, если знает, что Люцифер Кроу воскреснет при поглощении большого количества маны. Кроме того, судя по всему, он способен разделяться на нескольких паразитических существ для овладения иными формами жизни. Скорее всего, своими целями он выберет демонов, а не людей». Услышав объяснение Хаос Макена, Розали стихнула зубы. «Один человек. Мне просто нужно пожертвовать еще одним человеком». Взгляд Розали блуждал по своим подчиненным, от чего они в ужасе отворачивались. И неудивительно. Я, наконец, не сдержалась. «Хватит, Розали. Ты сказала, что больше никого не убьешь». Я слышала, что король бог драконов заполучил святой мечик Зайт, пожертвовав девушкой драконов, которую любила с самого детства. Чтобы противостоять мне врага. Мы должны укрыть тебя той же тьмой. Ты ошибаешься. Этот мир был спасен без силы Экзайта. Я не знаю, о чем ты говоришь. В разгаре нашего спора позади меня неожиданно раздался громкий голос. Эй, а почему бы тебе тогда не пожертвовать собой? Это был сдавленный голос Целсэя, а не Сэя. Что? Целсэй? Его слова правда звучали так мужественно, верно? И я ошеломленно глянула себя за спину. Целсей спрятался за мной и, дрожа в страхе, пытался выглядеть как можно более незаметно. Тем временем по какой-то странной причине взгляды Розалии демона сосредоточились на мне. «Стоп, неужели они думали, что это я сказала? Если надумал спрятаться, то будь добр, заткнись. Что за до ужаса буглевые мышцы головы, бог?» Флассика медленно подошёл ко мне Целсею. «Извините, мы не можем пожертвовать принцессой. Прости, фласика «Это ведь не я. Принцесса унаследовала кровь военачальника императора. Она обязана выжить ради будущего человечества». «Нет, вообще-то это сказал тот мускулистый тип, который...» фласика думал, что именно я предложила Розали пожертвовать собой, и я пыталась прояснить его заблуждение. Но внезапно я заметила, что в руке фласики появился кинжал. Он с любовью улыбнулся Розали и прижал клинок к шее. «Фласика, стой, не делай этого!» Я не успел его остановить. Фласика без колебаний полоснул себе по шее кинжалом, и раздался тошнотворный звук разрывающейся плоти. Алая кровь хлынула из рана. «Я... я сейчас тебя вылечу!» Я торопливо стала применять к рухнувшему на пол Фласике магию исцеления. Тем не менее, рана оказалась слишком тяжелой, и на мои плечи обрушилась суровая реальность. Жизнь его стремительно угасала, пока вскоре не иссякла окончательно. Он погиб от собственных рук. «Не может быть! Как? Как такое вообще могло произойти?» Фласика пожертвовал собой и умер со счастливой улыбкой на губах. Прошло не так много времени после смерти Фласики. И хоть он умер прямо на наших глазах, Розали, даже не приблизившись к его телу, крикнула демонам и жрецам. Теперь Люцифер Кроу обязательно воскреснет. Отлично. Продолжайте ритуал. Только что Розали потеряла одного из своих самых преданных подданных, однако ее интересовало только возрождение Люцифера Кроу. Я вздрогнула, когда меня вдруг пронзила мысль, что она сама уже стала походить на демона, прожив с ними столько долгих лет. «Ты... Ты просто ужасная женщина!» – искренне выпалил Целсей. Как и он, я преисполнилась к ней презрением. Но в то же время меня беспокоило кое-что еще. Кстати, Сэй вел себя непривычно тихо. Что он вообще делал в такой важный момент? Флессика умер, а демоны-жрецы собирались воскресить Люцифера Кроу. Сэй до сих пор сидел у трупа Парадула. «Сэя, что ты... чего?» и Я шагнула к нему и вдруг почувствовала что-то странное. Сэй выглядел каким-то маленьким. «Нет, я не ошиблась». Рост сей составлял больше метра восьмидесяти, а сейчас он был ниже меня. «Сэя, ты что, усох?» Точнее говоря, разделился. «О?» я в панике охнула, когда его голос ротался у меня за спиной. Там стоял еще один Сэя, и такой же низкий. При виде двух Сэй глаз у меня нервно дернулся, а затем силуэты его тела размылись, и он разделился еще раз. Сэй вновь стал ниже. и теперь едва дотягивался до моей талии. 4 Сэй!» «Что?» Целсей рядом со мной пробормотал. «Сэя, только не говори мне, что ты подражаешь навыку этого дракона!» «Верно. Я запомнил метод его разделения и использовал подражание. У меня есть всего три минуты, так что я просто продолжаю его практиковать, пока время не закончилось». «Раздвоение, да? А я думал, ты подражаешь в форме дракона». Подражать форме невозможно, я просто воспроизвел его навык. Хотя он довольно интересен, и не стану скрывать. «Погоди, Сея, разве подражание не потребляет кучу АМП?» С помощью тренировок я сократил потребление АМП на одну пятую. Но даже так, затраты слишком велики. По возможности я бы предпочел вернуться в преисподнюю, чтобы усовершенствовать его до предела. Сея уставился на меня взглядом, приказывая открыть портал. Тем не менее, мое терпение лопнуло. «Нет уж, мы не вернемся назад только потому, что ты хочешь поднять уровень подражания. Вот чем ты занимаешься, да? Разве это сейчас важно?» В ответ на мой крик, четыре сей слились вместе и превратились в одного большого сейо. «Ты не видел, что случилось? Фласик умер!» «И что не так?» «Что не так, говоришь?» Не в силах скрывать свои чувства, я сказала. Если ты ни о чём не волнуешься, это не значит, что я такая же, как ты. Знаешь ли, каждый, кто живёт на искажённом Гибранде, считает, что этот мир – реальность, а не фантазия. Если кого-то ранят, ему больно. Если кто-то умирает, это грустно и печально. Тогда какой смысл избавлять искажённые миры от иллюзий Мерсис? Я хочу им помочь, пусть их жизни и иллюзия. Сэйя, ты герой, разве ты со мной не согласен? Я не понимаю. «Чего ты добиваешься?» Пока я пыталась переубедить Сею, Целсей коснулся моего плеча. «Эй, Алиста, посмотри туда!» «Да ты чего хочешь?» – раздраженно прикрикнул я на Целсей за то, что прервал наш Сей серьезный разговор. Однако оглянувшись, я потеряла дар В кристалле демонической печати, окруженной демонами и появилась огромная трещина. Разломы, что раньше казались небольшими, расширились и медленно расползались по сияющей поверхности. Каменный кокон неспешно раскрывался. «Раскалывается! Кристалл демонической печати раскалывается на части!» В тот самый миг, когда кто-то пробормотал эти слова, по зданию разнесся оглушительный треск, словно огромный стекло с рухнуло на пол. Черный кристалл разбился на осколки, и вскоре ужасающая злая аура охватила помещение. а затем тот, кто возник на месте печати… «Это… это Люцифер Кроу?» Сначала мне показалось, что перед нами появилась крылатая богиня с ликом прекрасной женщины, острыми глазами и белой кожей. Тем не менее, большую часть её тела покрывали птичьи перья, а стройные ноги оканчивались когтями. Из-за невероятно тёмной ауры, исходившей от её тела, я задрожала. Почувствовав энергию, казалось бы, новорождённого существа, демоны опустились на колени. Мне стало интересно, какой у неё статус, поэтому я активировала Ясновидение. Люцифер Кроу. Уровень – 99, максимальный. ХП – 1 152 047, МП – 254 528, Сила атаки – 899 777, Защита – 750 121, Ловкость – 919 876, Магия – 185 411.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 Примечание переводчика. Тут моих познаний не хватило, чтобы правильно перевести название двух первых ее способностей. Дословно так. Паралайдос. Мастер Уингдейл. Может, кто-то подскажет. Буду благодарен. Что за характеристика? Она вовсе не была на уровне прошлого владыки демонов. Скорее, намного сильнее. Хаосмаки на истреблении, похоже, увидели ее статус с помощью своих способностей и с восхищением заговорили. «Замечательно, замечательно. Просто превосходный статус. Её характеристики превзошли могущество прошлого владыки демонов Зеноса Роада». «Да. Думаю, магическая и физическая сила увеличились благодаря поглощению огромного количества мана». Судя по всему, она впитала жизненную энергию, необходимую для разрушения магической демонической печати. Услышав разговор хаос на истребление, Сейн охмурился. «Что они сказали?» «Так и знала. Сэйя, ты ведь правда беспокоишься, да? жалею что позволил им воскресить этого демона?» «Нет, просто я впервые слышу, что прошлого владыка демонов звали Зинос Руат. и Я должен записать его имя, чтобы не забыть». «Так вот что тебя волновало. Но сейчас это вообще бессмысленно». «Ладно, я тоже об этом не знала. Но я предполагала, что Сэй нахмурился, когда увидел Жуцифера Кроу». Он вообще смотрел на ее статус? Мы еще никогда не сталкивались с таким сильным противником. Что он вообще думает? Пока Эршока стояла как вкопанная, Люцифер Кроу медленно двинулась вперед. Розали воскликнула. «Люцифер Кроу, вы наконец вернулись! Прошу, спасите человечество и демонов от драконов!» Однако она просто прошла мимо, не обратив на Розали никакого внимания. Люцифер Кроу подошла к остреблению и хаос Макене. Последняя взяла Розали за руку, чтобы успокоить, а Истребление в склонил голову. — Теперь, когда Зинос Раат погиб, я клянусь верности тебе, моя госпожа демонов Люцифер Кроу. — Понятно. Видимо, владыка демонов и вправду умер. Ее голос звучал холодно-величественно. Она говорила, как истинная императрица. Истребление сразу же ответил. — Когда госпожу Люцифер заключили в демонической печати... Драконы победили владыку демонов. — Говоришь, это сделали драконы? — Ныне Гебран находится во власти короля бога драконов Мэши Драгонита. Он обладает силой Святого Меча Экзайта. Более того, всего несколько минут назад драконы проникли на нашу территорию. Истребление рассказал Люцифер Кроу о драконе поразите парадуле Ледяной взгляд Люцифер обратился к двери каменного здания. — И Я хочу больше узнать об этом мире. «Пришло время избавиться от этих так называемых драконов!» Демоны громко завопили после заявления Люцифер. Величавым шагом она распахнула дверь и вышла с демонами наружу. Розали и её подчинённые поспешили за ними. «Так, почему-то я ощущала, что она определённая надёжная личность. Люцифер мне казалась даже большим героем, чем Сея». «Сея, идём! Мы не должны проигрывать этим демонам!» «Если хочешь, вали!» Но я сражаться не собираюсь. И я буду наблюдать за Люцифер Кроу из безопасного места. Эй, да какой из тебя вообще герой? В любом случае, пошли наружу. Ладно, ладно. Но прежде чем выйти, я спрошу в последний раз. Убедись, что это твое окончательное решение. Ты точно уверена, что тебе не нужны пробки? Нет уж. Схватив упирающегося Сею за руку, я кинулась за Люцифер Кроу.